Глава пятьдесят Пока Керан бродил по лесной деревеньке, так похожей на его родную, в которой вырос, и расспрашивал встречающихся по пути эльфов, как найти Фанинейла, желание от души кулаками помахать не то чтобы пропало совсем, но утихло. Попадись ему сразу, соль с ненором, да отведи до нужного места, злость бы не расплескалась. Но мальчишек поблизости не оказалось, Зато вспомнилось много чего приятного о прожитом вместе. И от этого обида накатила. Столько лет счастливо прожили. Другом его считал. Верил как себе, а он... Подлец и предатель оказался. Да нет. Слишком уж слова для Фанинейла громкие, пафосные. Словно старейшина перед всеми выступает и костерит от всего сердца за провинность какую-нибудь. Старик, при их деревне живущий, Как-то после такого выступления, вечером за чаем, разговорился и ляпнул, что гордиться сверх меры плохо. Но и для вины надо меру знать. А ещё злые прозвища тоже заслужить нужно. И подлец. Слово хоть и плохое, но гордое. Надо настоящую подлость совершить, чтобы прозвище такое носить по праву. И если так рассуждать, то предатель тоже слово гордое. Фанинейлом незаслуженное. Он ведь не о предательстве думал, когда камень эльфийке отдавал. Вот уж тут Киран даже не сомневался. Не мог, друг, пусть и бывший, такие мысли в себе скрывать. Как не больно осознавать, но, скорее всего, о себе тот думал. Об удобстве своём. И о том, чтобы от людей к эльфам жить перебраться. Так что не предательство у него вышло, и не подлость. По-другому как-то оно называться должно. Попроще. Жил теперь Фанинейл в домике у реки, и что-то вот при упоминании о том домике эльфы то в кулак прыскали, то морщились странно как-то, а то и поглядывали с сочувствием, уточняя, кем ему тот несчастный приходится, которого к магичке со странным именем Лалай подселили. Вот не эльфийское какое-то имя, подозрительное. И почему Фанинейла к женщине подселили? Так что к домику, где друг бывший должен был жить, — Кер подошёл озадаченный и расстроенный. «Нет, поднеси кто спичку, вспыхнул бы, благо хворосту внутри хватало. Но вот к дверям дома подошёл спокойным почти и уже постучать приготовился, как разговор внутри на общем наречии услышал и совсем озадачился. Я тебе что велела сделать? Бельё постирать и высушить. А ты что сделал, тварь безмозглая?» Ты моё красное платье вместе с белым в одном тазу замочил. Голос был женский, спокойный, даже не злой вроде, только не по себе делалось от него. И ещё слова странно как-то звучали, не коряво, будто язык не родной, а так, словно говоривший, мешало что-то. «Простите, госпожа Лалай, такого больше не повторится». «Конечно, не повторится, иначе я тебя в жабу превращу». А в деревне всем скажу, что ты просто потерялся. И плакать по тебе никто не станет. У кирана на сердце даже защемило. Чуть на защиту друга не кинулся, да вовремя одумался. Нет, может, и не подлец тот, и не предатель, но и не дитё малое. Выбор он свой сам сделал. Под зад коленом никто не пинал. Только бить морду что-то уж совсем расхотелось. Противно? Жалко? расхотелось и всё. Так что развернулся Керан и прочь пошёл. Но тут из домика кто-то вышел. Чуткий эльфийский слух хлопок двери издалека услышал, а любопытство обернуться заставило. Крупная женщина, полной не назвать, мощная скорее. Одна рука, как три кервых, а ростиком невысокая, пониже Акиты даже. Кожа вся зелёная, но лицо вроде и не страшное, странное скорее. приплюснутая, глаза круглые, а изо рта клыки торчат. Вот уж чудные дела полюбовные. Впервые Керсмеска-орка и гнома видел. А если среди магов эльфийских живет, значит и эльф каким-то чудом в ее рдословную затесался. И тут до Керана дошло, что Фанинеил, своей эльфийской кровью гордившийся, вот этой вот зеленой круглой гномарке прислуживает и платье ей стирает. Да как же его бить-то после такой новости? Тут в кустах неподалёку зашубуршались, и голова соли высунулась. «Вышла», — прошептал он, глядя на Кера. Тот кивнул растерянно опять озадачиваясь. «Эта баба Берту приглянулась», — попытался мальчишка пояснить происходящее. «Ну, тому, что с вами пришёл». «Берт!» — убежал уже. Соль растерянно рукой махнул и из кустов совсем вылез. Само собой, за ним следом не нор появился. А возле гноморки козлоголовый помощник Керов вдруг оказался. Как они умеют, быстро, вжух и словно из ниоткуда возник. И надо отдать женщине должное. Она даже не пискнула, наоборот, подбоченилась вся, но тут же заулыбалась во все свои клыки страшные, потому как Берт протянул ей букет цветов. «Только что собрали», — прокомментировал Соль. А то он к ней с тушкой огромного зверя какого-то идти знакомиться хотел. Тушку потом нести надо, верно? Когда уж точно знаешь, что тушкой по морде не получишь, а приготовят тебе её вкусно. Цветами по не так больно». Керан покивал согласно и задумался, припоминая, что он сам лисичке цветы и не дарил, выходит. «Один раз только, так кто не считается. Где у вас тут букет красивый нарвать можно?» Когда Акита в себя пришла, на столе в большой вазе букет огромный стоял, красивый. А рядом Керан сидел, родной, любимый, живой. Девушка сразу ему на шею кинулась, зацеловала всего, словно год как расстались. «Прости, что я не к тебе с кулоном подбежала». Повинилась она, потому как всё равно мучила её от совершенного. «Ум он такой, он многое объяснить может». но сердце настойчивее. Видел я, как вампиры сражаются. Кер даже улыбнуться попытался, чтобы страх подальше припрятать, что теперь всегда ему не доверять будут. Мне до них ещё тренироваться и тренироваться. Акита уж даже рот открыла, чтобы сказать, что Аль с радостью его потренирует, но передумала. И не потому, что в Али уверена не была, а потому что... Ну, ясное дело, не надо сейчас об бале Хотя и подмывала спросить, нашёл он их или нет. Но потом лучше у другого, кого спросит. «Ферянша твой явился уже». У Кера фраза всё же через зубы вышла, как он не старался. Но Акита всё равно обрадовалась, словно мысли её прочитал. «Я его из клетки выпустила. Значит, мне за него отвечать», — пояснила девушка. «Поэтому да, он мой, но не из-за чего-то ещё. Он мой друг». Вот. И на Керана внимательно посмотрела. Тот плечами пожал и отвернулся ненадолго. Друг. Вот в то, что Шазим только друг, вернее брат, тут он даже не сомневался. А Аля всё же подозревал в чём-то большем. Вроде и лисички верил, что ничего между ними не было. Но и сомнения грызли. А вот если бы он, Кер, между ними не стоял, что бы тогда? Потом про клетку задумался. Получается, что раз он Берта из клетки выпустил, значит, он теперь за него отвечает? Вот уж морока. Хорошо есть, кому быстро пристроить. Пусть личную жизнь налаживает, будут с гноморкой вместе жить. А Фанинейл им будет одежду стирать. Тут у Керана приступ случился. Чуть от смеха Славки не упал, как представил. Вроде и нехорошо оно, над чужой бедой смеяться, но весело ж. И Акито тоже улыбнулась. Печально немного, правда. Жаль, что так вышло. Но ты прав. Силой его в эту деревню никто не гнал. Сам захотел. А потом о другом запереживала. Там Аля никто не обижает. Рилдаэль на него так смотрела. Я боялась, что убьёт. «Твоего Аля обидишь», — хмыкнул Кер, прям чувствуя, как на душе легче становится. Потому как раз о том, чтобы не обидели, волнуется. Значит, не за всесильного она ферянши держит. Вот и хорошо. Эх, как хотелось чего-то большего, не только поцелуев с объятиями, но не в чужом же доме, куда в любой миг хозяева зайти могут. Акита тоже прижималась крепко, словно слиться хотела. И от этого желания ещё больше усиливалось, А нельзя. Но руки словно своей отдельной жизнью живут. а губы у лисички такие мягкие, сладкие, не отрывался бы. И как-то вдруг они лежащими в обнимку оказались, хотя только что сидели вроде. Тут дверь тихо скрипнула, и Керан сразу подскочил, волосы поправил, ухмылку на лице вошедшей Рилдаэль старательно не заметил. А Акита за его спиной одежду в порядок приводила. Помыться бы и причесаться, только не в реке уже, а то холодно, Да и воспоминания о последнем купании очень неприятные. Совет деревни решил, что пришло время разобраться с Мадлором с гордостью объявила эльфика Вы можете присоединиться к моему отряду, а можете уйти и увести с собой всех странных созданий И соольли с ненором влезла Акита высунувшаяся из-за плеча Кера Нет, соль лайне останется с нами его судьбу совет решил. «А его вы спросили?» — возмутилась девушка. «А меня?» «Он по нашим законам несовершеннолетний и находится под моей опекой». Рилдаэль явно очередную пафосную речь заготовила, но акита уже не стала её слушать, только мимо проходя съязвила. «Ты в свой отряд нас позвала, потому что боишься в одиночку со стариком не справиться?» «Правильно. Вдруг опять паралич нападёт?» «Слова заклинания из головы вылетят?» А тут мы отвлечем, ослабим, под меч твой красивый чуть ли не сами врага подведем, чтобы ты потом всем хвастаться могла. Так вот, слава нам не надобна. Можешь хоть всю ее себе забрать, а насилие над братом я не потерплю. Ты хвалишься, мы помалкиваем. Даже с убийством Маэдлора пособим, если понадобится. Керан мечом не хуже тебя размахивать умеет, а может и лучше. Он у него настоящий, меч-то, не то что у тебя». Но брата здесь силой держать не позволю. Сам должен решить, нужны вы ему с вашей магией, или он домой с нами отправится». И вышла, оставив рилдоэль зло сверкать глазами и жалеть о том, что не убила противную девчонку, когда возможность такая была. А ведь могла же. Вот своих убивать нельзя. С полукровкой пришлось бы что-то придумывать, чтобы совесть успокоить. Но оборотня и выскочку эту рыжую прибить нужно было. Кер молча мимо прошёл, стараясь не улыбаться. Уж больно ему отповедь Акиты понравилась. А больше всего порадовало, что про Аля она ни слова не сказала. Только про него, Керана. Да про его умение с мечом управляться. На ферянше ненавистного, чтобы ему икалось три дня без перерыва, Кер наткнулся почти сразу. Тот стоял неподалёку от дома и Аките высказывал. «Ты меня совсем за дурака держишь». Зачем мне соперники? Всем песню спел. И идеальным, и неидеальным, и оборотнем отцовским. Теперь вот думаю, как замок разрушить. Теплокровным до него добраться сложно. Это его преимущество. Но моё понятие о комфорте с Дарсиным совсем не совпадает. Я лучше с Йети договорюсь, они мне дом выстроят наподобие своих. Хотя мне в лесу жить понравилось. Керан хмыкнул, чуть голову в сторону повернул, и вдруг снова увидел свой самый страшный кошмар. Прямо через всю поляну, выскочив из зыбкого тумана, на них троих громадными прыжками бежал серебряный оборотень. Время словно замедлилось. Вот удар могучей лапы, и кинувшийся врагу на перерез черный волк отлетает в сторону. Вот выскочившая из домика рилдоель начинает магичить и тут же затыкается, потому что на шее у оборотня висит золотой амулет, защита от магии. А ещё у оборотня клыки отливают золотом, а глаза красным. И Шазим что-то говорил о вреде золота для Ферянши. Но на пути к Аките только Аль и стоит. Вернее, уже не стоит, в бой кинулся. Только золото ж. Керан ещё вроде как раздумывал, как правильно поступить, а инстинкты уже действовали. Оборотней он уже убивал, и не раз. Пусть этот в разы обычных крупнее — А страшнее, глаза красные, двигается быстрее, но он всё равно всего лишь оборотень. Голову с одного замаха отрубить не вышло, но внимание на себя отвлечь удалось. Зверюга обернулась и кинулась на Кера, хищно скались. Эльф, сжимая одной рукой меч, другой из ножен находку свою достал, даже не очень понимая, что делает. Просто вытащил ножик, тот, что из чистого серебра был, у мужика, напавшего на Шазима, отнятый. Даже вторые ножны под него купил, чтобы дорогая вещь всегда при нём была. Вот и пригодилось. Меч ран в сторону отбросил, после того, как ещё несколько раз попытался оборотня им рубануть. Шкуру у того зачарованная, что ли? Или порода такая, хитро выведенная? В голове даже сожаления не было о том, что вот так глупо умереть сейчас придётся. Когда вроде бы только снова встретились, выжили, справились почти совсем, Дарси победили и... Акита в опасности. Аль ее защитить не сможет, маги защитить не смогут. Вот о чем Кер думал, когда оборотень на него напрыгнул, и морда зверя оказалась настолько близко, что даже дыханием приторно-тошнотным обдала. Страха и того словно не было вовсе. Только злость вдруг вся невыплеснутая проснулась. И со всей этой злости Керан в оборотник кинжал свой серебряный воткнул, да ещё и провернул для надёжности. а потом уже увидел, как на спине у зверя Аль сидит и рвёт его клыками и когтями, урча, словно и сам был диким зверем, и укусы ответные, будто и не замечает. Глаза такие же красные, клыки страшные. Чудовище с чудовищем сражаются. Поэтому и эльфа убивать никто не стал. Не до него оборотню было. Но нож в сердце воткнутый своё дело сделал. Одно из чудищ заметно ослабил. Акеран тихо на наземь осел, не замечая, что весь в крови, и не только чужой, но и своей. Из ран от клыков и когтей звериных. Тут уж магичка не подкачала. Подбежала, зашептала что-то. Акер взглядом Акиту нашел, убедился, что та, как стояла далеко от драки, так там и стоит. Только вдруг испугался, что она сейчас спасать Ферянши кинется, и с ней беда какая-нибудь случится. И от страха мысль родилась умная. На магич, чтобы у всех ненадолго слух пропал. Быстрее!» Рилдаэль, понимающе кивнула и выкрикнула заклинание какое-то короткое. Похоже, это несложная магия оказалась. «Пой!» — заорал Кер, ужасаясь, что сам себя не слышит. Вдруг потом вернуть всё обратно не получится. Но сейчас не до того было. И Ферянши вроде бы запел.